Они могли воображать себя владителями, государями земли, как старый чиновник иногда говорит «моя канцелярия». Но это воображение, а не право и не действительность. Впрочем, мы еще с этого предмета в следующий час.